Глава двадцать первая Машина сворачивает с трассы на дорогу, которая вьется через лес. «Ну вот и все, Алена. Попыталась обмануть короля мафии. Сейчас ты будешь расплачиваться за все свои прегрешения. Остается только молиться, чтобы смерть была быстрой. Чтобы от меня не отрубали по кусочку, а сразу выстрелили в голову, и мой мир потемнел». Меня начинает трясти от страха, и в туалет вдруг так сильно захотелось. Во рту пересохло, и даже немного кружится голова. А потом сердце пропускает удар, когда мы въезжаем на огромную территорию. Перед нами тут же открываются ворота, и мы заезжаем в просторный двор, а я читаю вывеску «СПА-комплекс Велесова-роща». Бросаю взгляд на Платона, который, кажется, подавляет улыбку. Он разыграл меня. Сделал вид, что везет куда-то в страшное место, а сам привез в СПА. «Выходим, малыш», — командует он. Из сопровождавшей нас машины выскакивает амбал и торопится к срубу, на котором написано «СПА-комплекс и ресепшн». Платон же закуривает и прижимается бедрами к крылу машины. «А чего ты ожидала?» — спрашивает он, глядя на меня. «В каком смысле?» Корчу из себя непонимашку. В прямом. Ты была так напугана, как будто я вез тебя в лес, чтобы расчленить и закопать по частям в разных местах. Мне казалось, ты меня хорошо знаешь, Снежанна. Я бы не стал о такое марать руки. Тем более собственную жену убивать. Он хмыкает и делает новую затяжку. Возможно, ты уже беременна. Разве могу я мать своего ребенка? Он не договаривает, а я нервно смеюсь. «Нет, что ты! Я просто... Я в туалет хочу!» Нахожусь с ответом. «Поэтому и напряглась». «В туалет?» — кивает он. «Ясно». Верзила Платона возвращается, вручает ему ключ-карту и кучу проспектов. Потом выгружает из багажника чемодан, а я хмурюсь. «Мы не брали с собой вещи...» — К тому же не собирались. — Платон, мы ведь хотели просто погулять. — Я решил, что этого недостаточно. Мы слишком давно не отдыхали вместе, поэтому сегодня ночью останемся тут. — О, да? Он кивает, а я сглатываю. Если Платон не прикончит меня, то это сделает моя сестра. Она и так в ярости из-за прогулки. — Пойдем. — Мы пересекаем территорию, похожую на базу отдыха. Огромная, зеленая, с кучей деревьев, кустов и дорожек для прогулок. На всей территории тут-тут-там натыканы дома и сруба. Но не такие, которые напоминают избушки, а стильные, современные. Перед каждым домиком стоят скамейки со спинками, а за домиками место для гриля и беседка. Дома расположены на таком расстоянии, чтобы отдыхающие не тревожили друг друга. Мы доходим до последнего ряда домов, и Платон, открыв дверь, запускает меня первый. Сбросив обувь, быстро пересекаю пахнущий деревом двухэтажный домик и с открытым ртом торможу перед панорамным окном. «Вау!» Выдыхаю негромко. «За окном озеро, окруженное лесом». Перед домом такая же беседка и место для гриля, как возле других домов. Дальше спуск к озеру и четыре шезлонга с видом на воду. «Просто вау!» Повторяю, потому что мне не хватает слов, чтобы выразить свой восторг. Платон встает за спиной и обнимает меня за талию. «Рано утром, когда над водой стелется дымка тумана, вид просто нереальный. Ты должна это увидеть». А еще этот же вид открывается из спальни на втором этаже. И там же есть джакузи, лежа в котором можно смотреть на лес. «Просто нереальное место!» Произношу с восторгом и откидываю голову на плечо мужа. «Сестры, да. Надо не забывать об этом». «А туалет вон там». Платон указывает рукой в сторону прохода сразу за кухонной зоной. Сбросив пальто, оставляя его на диване, но не забывая прихватить из кармана телефон. Закрываюсь в ванной. Быстро делаю все свои дела, мою руки и уже собираюсь написать Снежанне, как от нее прилетает сообщение. «Долго вы еще гулять будете? Вас полдня нет». Кусаю губы, боясь напечатать сестре ответ. «Она же разорвет меня даже через телефон». «Но делать нечего». Сестра должна знать, куда мы подевались. Алена. Мы за городом. Платон привез меня в спа комплекс в лесу. Снежана. Где? Даже просто получив сообщение, я практически слышу вопли сестры. И надо сказать, если бы я была рядом, у меня от ее вопли наверняка заложило бы уши. Алена. Прости, я не знала. Снежана. Ты с дуба рухнула. Какой нахрен комплекс в лесу? Я ненавижу лес, ненавижу парк. Меня не интересует ничего, связанное с природой. В лес Платон ездит только с друзьями. А ты, небось, и согласилась на радостях. Алена, Он меня не спрашивал, просто привез. Снежана. Если бы я знала, что ты такая дура, ни за что бы не попросила бы тебя об услуге. Но раз уж ввязалась... Кривись по любому поводу. Комары, слишком тихо, некуда пойти, плохое спа. Что угодно, но чтобы максимум через два часа вы выехали обратно. Ты, так точно, Платон может остаться. Комары? В ноябре? Кажется, моя сестра настолько не интересуется природой, что не знает, что в это время года комаров не бывает. Снежанна, ты поняла меня? Алена, поняла. — Снежана. — Два часа, максимум. — Алена. — Да поняла я. Отправляю ей сообщение и блокирую телефон. Упершись руками в столешницу, на которой закреплена раковина, смотрю в свое отражение в зеркале над ней. — Кривица. — Я так понимаю, Снежана хочет, чтобы я капризничала, как это делает она. — Черт бы ее побрал! Я хочу насладиться отдыхом на природе! а мне придется играть роль заносчивой стервозной сестры. Вздыхаю. Ладно, когда все закончится, приеду сюда с мамой и все же посмотрю на то, как стелится дымка над озером. А пока... Еще один тяжелый вдох, и я выхожу из ванной с уже кислым лицом.